«Сколько весит гордость?» Для Чунина гордость была сродни холодному вчерашнему рису. Жуешь и думаешь, почему сразу не доел? Но рука выбросить не поднимается. А если кто-то вдруг заметит, приходится делать вид, что это самое вкусное блюдо на свете. Именно застарелая гордость заставила Чунина притворяться, будто слова его не задели и... Проводить обеденные перерывы возле мусорок у парковки. На долю секунды он даже подумал: больше никогда не пойду к тренеру Паку сдавать макулатуру. Есть кто-нибудь? Что ж, мысли реальность редко совпадают, так утешал себя Чунин, оказавшись перед офисом компании по переработке отходов после очередной смены в бургерной. На самом деле спрашивать смысла не было, он и так знал, что тренер Пак внутри. Из кабинета доносились звуки, трансляция бейсбольного матча. «Заходи! Как раз самое интересное начинается!» крикнул тренер Пак, даже не выглянув наружу. В контейнере было настолько тесно, что когда Чунин вошел, места совсем не осталось. Он встал, прислонившись к стене, А тренер Пак кивнул на соседний стул, который, как и все в его офисе, скрипел и шатался. «Я макулатуру сдать пришел». «Ага, зачем же еще?» Чунин внимательно следил за уставившимся в телевизор мужчиной. На экране крупным планом показывали игрока в такой же кепке с орлом, как и у тренера Пака. «Видишь этого парня?» «Только его и вижу». Телевизор, как и офис, был крошечным, и весь экран занимала спина питчера. Выходит, тренер смотрит на мир через малюсенькое, размером с экранчик мобильного телефона окошко, но тем не менее отлично разбирается в том, что происходит и в жизни, и на поле. «Иглс ты верно подметил аутсайдеры, но питчер у них отличный, великолепный, просто потрясающий!» Игрок поднял руку. Он левша. Говорят, за леворуким питчером, бросающим фастболы, можно даже в ад спуститься. А он именно такой. На самом деле, особенным его делает характер. Чем ближе конец игры, тем упорнее он борется. Попадался ли он когда-нибудь Чунину в мобильной игре? Вряд ли. Он ведь никогда не выбирал аутсайдеров. Питчер бросил мяч, Беттер вздрогнул. «Я слышал, что он вырос в ужасной нищете. Наверное, это его закалило. Болельщикам нравится история о преодолении трудностей. Они – сама судьба из за которую его и любят». Боу! Тренер Пак открыл кассу, достал тысячу вон и протянул Чунину, даже не удосужившись выйти на улицу и взвесить макулатуру. «Хотел бы я, чтобы ты перестал сюда приходить». «В старших классах устроюсь на нормальную работу. Учеников средней школы редко куда берут. Даже хозяин бургерный разрешает мне работать только три дня в неделю». «Я не об этом!» – тренер махнул рукой. «Сидя перед телевизором, я насмотрелся всякого и наслушался разных историй. Кто-то берется за ум только на склоне лет, другие – в детстве. А некоторые не понимают, что игра уже началась» и в итоге не набирают ни одного очка. Не хочу, чтобы ты стал таким. Боу! Я не прогоняю тебя, но постепенно отвыкай приходить сюда, чтобы однажды у тебя появилась своя красивая история, как у того Пичера. А я мог бы сказать, да, когда-то он сдавал мне макулатуру. На экране питчер левша сделал глубокий вдох, Камера скользнула по его напряженному лицу. Последний бросок. «Вот, возьми. Нашел сегодня в мусоре. Обычно такие книги сдают в букинистические магазины, но, видно, кто-то по глупости просто выбросил. Почти новая, только первые пару страниц исписаны». Это был сборник сложных задач по математике. Если бы не решение, на первых двух страницах можно было бы подумать, что тренер Пак купил книгу в магазине. И она как раз подходила Чунину. Сверхсложная математика, восьмой класс. Говорил ли я тренеру, в каком классе учусь? Чунин нахмурился, пытаясь вспомнить. «Страйк!» Громкие крики болельщиков вырвали его из размышлений, заставляя снова посмотреть на экран телевизора. Питчер слегка улыбнулся, потом снова посерьезнел и поправил кепку. «Вот видишь, я же говорил», — гордо сказал тренер, тоже поправляя свою кепку. «Может, я и не решил в своей жизни ни одной сверхсложной задачи по математике, но в людях разбираюсь». Сборник весит 800 граммов, меньше, чем макулатура на 150 вон. Но все равно кажется довольно тяжелым.